Глава девятая. Ты даже не представляешь, как тебе сегодня повезло тихо прошептал я себе под нос. Пока я отходил от магического перенасыщения, мой источник жадно поглощал всю лишнюю энергию. А от этого никто не застрахован из тех, кто умеет употреблять нефрит ведь ты видишь только примерно, сколько там энергии, но не можешь знать этого наверняка. И тут к нам пришли гости. Тени. Вот только сегодня про них вспоминал. Насколько же в этом мире всё хреново! Теневой план спокойно может гулять в реальном мире и жрать людей. Одна из теней сейчас передвигалась по каменным стенам, и двигалась она в сторону мужика, который спал на картоне. Кстати, Он захрапел, когда-то явилась. Неужели думает, что это спасёт? Вряд ли. Но это я так, шучу. Я уже пришёл в себя, но ещё не до конца мог управлять своим телом. Подняться могу, но бегать пока нет. Тварь двигалась уверенно к своей жертве, а я следил за ней через ощущение пород. Многие люди заблуждаются, думая, что тени могут жить только в темноте. Это далеко не так. В камнях они тоже обожают селиться, особенно если там много энергии. В прошлом мире я часто с ними сталкивался, причем с гораздо более сильными, ведь мелочь не могла проникнуть в наш мир, разве что во время тяжелых битв, когда сам мир напрягался и страдал. Тут же сейчас пришла низшая тварь позор этому миру. Пока я следил за ней, она уже почти подошла вплотную, и я смог увидеть, как из стены высунулась когтистая лапа, вокруг которой камень поплыл, и всё вокруг заволокло тёмной дымкой. Сейчас она его схватит и утащит в свой мир, где и сожрёт. А затем вернётся снова, когда проголодается. Ведь теневая тварь, которая однажды нашла лазейку в мир людей, уже никогда её не забудет. Ей будет требоваться всё больше и больше энергии, которую она получает при пожирании тел и душ людей. Их мир тоже интересный, но очень ограниченный. Там мало эмоций и нет вкусной еды. А когда они забираются в наш, то бегают по тонкие прослойки нашего и своего и могут ощутить разные чувства, которые им нравятся и которыми они питаются. Вообще-то я слышал о мирах, которые полностью захватил теневой план. Жуткое зрелище, где не осталось ничего живого. А затем и сам мир перестал существовать, рассеиваясь в великой тьме. По информации, которой я владел, теневой и реальные миры соединялись, и всё это усиливало теневой план. Как были у нас некоторые предположения, через некоторое время теневой мир снова находил себе обычный, и всё начиналось по-новой. Когтистая лапа почти достигла мужика, как внезапно уткнулась в стену. Это я её поднял. Ведь тело твари сейчас было материальным. А в следующий момент из соседней стены стали вылетать целые кирпичи и лететь в чёрную мглу. Послышался писк, а затем и вой, но вой был тихим. А вот магический фон начал вибрировать, и там вой был ощутимым. Тень закрыла свой проход, думая, что сейчас обойдёт меня со спины и убьёт. Достаточно умная тварюшка, чтобы понять, кто это магичит. А ведь я как сидел на своём месте, так и сижу, и ничего не делаю. И вообще, я специально её не убивал. Хотел, чтобы она подошла поближе. Я думал, что придётся раскрыться и заманить её. А она сама ко мне полезла. В момент, когда за моей спиной возник проход, я вытащил из кармана одну колбу и кинул на ступеньки. Стекло разбилось, и пыль высыпалась. Сразу две когтистые лапы потянулись ко мне всего на один миг, и тут же упали отсеченные, после чего полностью растворились. Они ведь тени, и их тела не могут существовать без подпитки энергии. Резкий разворот назад, и тот маленький ножичек из нефритовой пыли, которую я только что создал, распадается снова на пыль, из которой мгновенно формируются пули. Маленькие нефритовые шарики я сразу запускаю в открытый проход. То, что я попал точно в цель, было понятно. В меня сразу начала поступать энергия. Чистая теневая энергия, которая в таком виде безвредна для людей. Ее еще называют нейтральной из-за того, что ее может использовать любой одаренный. Фу, кайф. Проем закрылся только тогда, когда последние частицы силы проникли в мое тело. Спасибо тебе! выругался я и рухнул пятой точкой на ступени. Теперь меня снова трясёт. Переизбыток энергии. Какое же у меня слабое тело и маленький источник. Пришлось сидеть ещё часов пять до самого вечера. А ведь мне нужно идти на работу. Что удивительно, так это тени. Я осознал, сколько их здесь только тогда, когда прогулялся по городу со своим сканером. В моём прошлом году в местности где располагалась родовая усадьба, их было меньше, намного меньше. Ещё, что примечательно, не все люди знают об этой опасности. В новостях не особенно распространяются о них, разве что в те моменты, когда кого-то убивают. Но делают это не так, как нужно. Например, любят преуменьшать угрозу, высмеивая тени. Помню, с каким лицом я смотрел новости, где говорилось, что один сильный одарённый из военного спецподразделения прошёл на теневой план и убил там больше сотни тварей, что хотели устроить поход в наш мир. Он рассказывал, какими они были глупыми и напуганными, как он своим даром испепелял их, а они ничего не могли сделать. В доказательство своих слов он показал одно тело. Раз было тело, значит, тварь была сильная, и энергия не успевала вся рассосаться. Но вот зря они показали её. Даже я понял, что раны на её теле оставили разные маги. А пройти через проход... Так это он вообще сказочник. Его бы просто порвало на клочки. Да и сама политика страны по этому вопросу ужасна. Высмеивают проблемы, чтобы люди не переживали. О пропаже и смерти. Но так империя большая, а люди всё равно смертны. Кажется, в ближайшее время мне нужно будет намного больше нефритовой пыли, которая является хорошим оружием против них. Когда я почувствовал силу в своих ногах и уверенность в завтрашнем дне, то снова поднялся и побрёл отсюда прочь. Что примечательно, то бухой мужик продолжал спокойно спать. Вот же счастливая душа. Даже не понял, что был всего лишь на шаг от смерти. Спустя 20 минут. Грязный переулок возле музея. «Я клянусь вам, он был тут. Из-за него Игнат сломал ноги. Этот чёртов одарённый!» Лысый пытался доказать своим подельникам по банде, что они натолкнулись на нищего одарённого. Само собой, ему никто не поверил. Ведь какой сильно одарённый будет нищим. Но все прекрасно знали, сколько такой будет стоить, если сдать его нужным людям. Никто не отменял ещё эксперименты над людьми, и одарённые в качестве товара были особенно ценными. Конечно, уличная банда не самого высокого уровня не имела даже малейших шансов против одарённого, но у них было то, на что они надеялись — огнестрёл. А ещё слова Лысого, который очень хорошо стелил. «Кажется, ты нам чепуху впарил, братан!» — покачал головой Егор, главный из них и единственный, кто владел огнестрелом с одной артефактной пулей в нём. «Может, вы два идиота снова перебрали и словили белую горячку?» «Нет же, клянусь вам, он был здесь, парень мелкий такой, худой, даже больной, что ли. Его всего трясло, сильно, он даже голову толком не мог поднять. Мы сразу поняли, что его накачали чем-то, но не поняли, что он одарённый». «Накачанный одарённый смог применить свои способности?» Да что ты стелешь? Замахнулся на него Егор, но быстро отдёрнул руку, не желая пачкать её. «Зря только время потеряли!» А ведь счастье было совсем близко. Хоть одарённого нелегко пленить таким простым людям, как они, но ведь были случаи, и это реальный шанс поднять столько денег, что безбедная жизнь в их понятиях могла реально наступить. Одарённый, возможно, был после битвы или действительно чем-то накачан, что не так редко случалось. Были случаи, когда инициация происходила прямо на улице, и это все замечали. В одной банде месяца два назад оказался один из её членов одарённым. Как же все его товарищи удивились, когда он смог согнуть подкову в бараний рог, а его руки стали светиться. — Я одарённый! Как же круто! — радостно заорал он. — Мама не врала! Мой отец действительно аристократ! Он так радовался, что не заметил, как к нему со спины уже подкрались и ударили монтировкой. Дальше он должен был отправиться на продажу. Наверное, так и случилось бы, если бы удар был полегче и не убил его. Вот и сейчас люди понимали, что это риск, но решили пойти на него. И что они видят? Ничего. Только лысый мечется и пытается найти улики. Когда он понял, что ничего не получилось, то разозлился и в гневе подбежал к спящему здесь бездомному. А ты какого хера тут разлегся? Решил лысый вылить свою злость хоть на ком-нибудь. Егору это не понравилось, но тот был в своем праве улица не щадила, здесь никого. А, -а, -а, -а, -а! А, -а, а! На всю подворотню раздался человеческий вой. Егор хмыкнул и решил было снова повернуться к лысому, чтобы сказать тому не усердствовать сильно так как бомж в его неудачах не виноват. Да только повернувшись, увидел, что кричал лысый. Лысый прыгал на одной ноге, а вторая, которую он ударил бездомного, сейчас лежала оторванная в стороне. «Ну что за воспитание у нынешней молодёжи?» — прохрепел мужчина, который по голосу оказался ещё старше, чем по внешнему виду. Лысый был смекалистым и сразу понял, что надо делать с человеком, который одним ударом просто оторвал ногу его кенту и полез в карман за стволом. А потом он уже ничего не видел, ведь он умер. Зато видели остальные, как бездомно и элегантно в одном большом прыжке оказался возле их лидера и пробил кулаком дыру в груди. «Твою!» — выругался Антошка-кочерга и напал со спины со своей кочергой. Он тоже умер. А вот остальные оказались смышленнее и бросились бежать. Некоторое время Лысый ещё орал, пока не потерял слишком много такой важной и драгоценной крови. Без неё он и умер. «Ну вот, поспать даже не дадут нормально. Изверги!» — зевнул мужчина и почесал голову. «Так это что, мне теперь новое место для сна искать? Прискорбно!» — вздохнул он, а затем открыл себе портал, в котором и пропал. Не устану повторять одну и ту же фразу. «Интересная у меня жизнь. Из князи в грязи». Балин. Об этом я в очередной раз задумался, когда понял, что радуюсь тому факту, что явился на подработку без опозданий и смог выбрать себе три хороших вагона. Меня здесь уже, кстати, встречают, как родного. Уж слишком хорошо и быстро я это делаю. Хотя с тем вагоном, где были металлические трубы, пришлось повозиться. Бригадир пришёл, чтобы поболтать обо всём и ни о чём одновременно. Узнал, что ему тут скучно и что в скором времени с поставками, может быть, перебои. Как бы работа ещё была. Пока он чесал языком, я пыхтел, ведь не могу в полную мощность использовать свои силы, а работу делать всё-таки надо. Зато когда он ушёл, я быстро всё сделал, а затем отправил 30 массивных труб под землю. Потом откопаю когда Тонель свой сюда доведу и использую их для чего-нибудь. Своё оправдание могу сказать, что брал только некачественные изделия, и мне плевать, по большому счёту. Я из другого мира, и у нас там были слегка другие правила. Право силы, власть самого сильного и все дела. Но в этом мире так же всё происходит. Тут нужно крутиться самому, чтобы жизнь была приличной. Или крутиться уже будут на мне Такие вот дела. Да и святым я никогда не был, наверное, даже наоборот. Перестал им быть в тот момент, когда осознал, что всем не помочь. Помню, был один орден, который посвятил себя помощи людям. Очень уж не любил нас, архитекторов. Они владели святой магией и боролись с разными тёмными сущностями. При каждом удобном случае делали из нас врагов всего человечества. Почему архитекторы не построят для людей нормальные дома? Они ведь могут. Почему архитекторы не пойдут и не начнут в пустынях обустраивать стоянки с вечными источниками и плевать, сколько займёт это времени? Почему архитекторы не начнут работать бесплатно и не отдадут все свои деньги, которых у них просто колоссальное количество на нужды бедных? Интересные личности. Правда, все их доводы обычно разбивались после вопросов а почему вы своей сокровищницы не пожертвуете бедным? Обычно происходил бой на этих словах. Но в некоторых местах нас всё же запретили. Они смогли убедить правителей тех мест, что мы строим сразу проклятые здания, которые вытягивают жизни из людей. Потому-то мы так хорошо живём. Злые они. А всего-навсего проиграли несколько войн нам, а нефиг было лезть на чужую территорию. «Мы тут построим свою обитель во имя высшего блага», — говорили они. «Мы будем бороться с темными на этих землях», — говорили они. «А вы нам за это будете платить налоги. А ещё не стоит лезть в наши дела. У нас армия есть». Такого мы терпеть уже не стали. И армия их как-то быстро закончилась. Снова я углубился в своё прошлое. А ведь уже почти домой дошёл. Подходя поближе, проверил всю местность и ничего опасного не обнаружил, хоть и был интересный момент. На соседском участке тёрлись какие-то люди и о чём-то там говорили. А сосед указывал рукой на мой участок. Ясное дело, что меня снова ждут неприятности. Но я сегодня слишком устал, чтобы переживать за это. До утра есть ещё несколько часов, а мне нужно тоннель дарыть. В итоге, после того, как я приготовил пищу и перекусил, мне уже ничего не хотелось. Но нужно было деть куда-то излишнюю энергию, ведь источник тоже уже грозился натурально взорваться, а сливать её просто так в землю меня мучила жадность. Но спать хотелось сильнее. В итоге повезло моим големам. Я заправил их до такой степени энергии, что бедняги стали дрожать от удовольствия и бегать как сумасшедшие, пытаясь сделать что-то полезное. Големы — очень прожорливые тварюшки, которые усваивают энергию намного быстрее людей. После этого отправился, наконец, спать и проспал аж до следующего вечера. А когда проснулся, то понял по состоянию, что делать я сегодня никакой магической работы толком не буду. А потому работа отменяется. Но без работы я не успею накопить достаточно денег для оформления документов. «Вот что за жизнь!» Даже отдохнуть нормально архитектору не дают. Покряхтывая для порядка, начал подниматься с кровати. Это было ошибкой. Рухнул обратно и снова вздохнул. Кроме как приняться за работу над своим источником ничего не оставалось. Сегодня мое тело приобрело некоторые изменения на магическом плане, и уже совсем скоро я смогу сделать себе нормальное физическое тело. Первым делом уберу эту худобу и слабость. Хоть и немного, Но мышцы нужно увеличить и укрепить. Я, конечно, не маг жизни, но кое-что могу из нейтральной магии. Приятно порадовали каналы, которые стали значительно лучше, и теперь смогут больше нагрузки выдержать. Не порадовали вторичные каналы, которые явно надорвались. И теперь нужно направлять в них мягкую энергию. Однако больше всего я был доволен своим ядром. Оно растёт как надо. И пока идет по наилучшему из известных мне маршруту, так глядишь, верну себе силу за лет 10. Ну или 20. Хотя есть один вариант, где и за 5 справлюсь, все же снова, это мои прежние знания. И удача в том, чтобы не сдохнуть до 18. А дальше проще. А опыт у меня был колоссальный. Могу выступить против противников сильнее, чем я, на несколько порядков и выйти победителем, если включить голову и не тупить. На все процедуры ушло несколько часов, а потом ещё столько же на медитацию, и вот уже наступила глубокая ночь. Странно, но за всё это время сегодня ко мне никто не пытался вторгнуться, даже как-то немного подозрительно. Неужели люди поняли, что здесь гиблое место? На работу идти было бесполезно. Магичить тоже. А потому я занялся тем, что откладывал всё на потом. У меня был блокнот, который я купил на ярмарке у площади, и туда уже успел написать немало пунктов, которые стоит сделать в порядке очередности. Вот так, к примеру, я записал всю ту информацию, что на данный момент не знаю, но которая мне жизненно необходима, и её нужно найти. А лучше место, чем сесть, я даже не знаю». Вот решил уделить поиску информации время до самого утра, и только затем, ещё раз плотно перекусив, пошёл спать. Когда я пробудился, то улыбнулся с пониманием, что у меня наступил какой-то чёртов день сурка. Сплю, ем, работаю с источником. И так снова по кругу. Как бесправный ученик в нашей Академии Ордена давным-давно. Хотя почему как? По факту я даже до ученика Академии пока не дотягиваю. Физически. Но вот с моим опытом и знаниями... Эх, мечты-мечты. Внезапно я понял, что встал раньше, чем следовало. Нет, я чувствовал себя хорошо, даже великолепно. Тело так и пылало силой. Но всё равно я дал себе указание спать подольше. Секунда. Вторая. И до меня доходит. Это тревога. Кто-то пересёк мой контур и сейчас стучится в дверь. Их было четверо, и все одаренные. Кажется, кого-то я сильно разозлил. Быстренько одеваюсь и сбегаю по лестнице вниз, а по дороге пытаюсь сообразить, какие у меня есть варианты. Стоит открывать или лучше переждать? Внизу мне уже выбирать не пришлось. Они выбили дверь, пурроды! В следующий раз сделаю такую, чтобы ноги свои сломали хотя тогда в окно полезут. Вот раньше у меня были двери, которые могли сожрать непрошенных гостей. Было времечко. Блин, опять я как старый дед ворчу. «Стоять!» — только спустился вниз, как наткнулся на мужика в строгом чёрном костюме. Стоять я, конечно, не собирался, но видя его понимал, что в бой вступать тоже не стоит. На всякий случай я только сломал его пистолет, который был спрятан в кобуре под пиджаком. Словами не передать, сколько преимуществ даёт мой дар перед владельцами огнестрела. Я попытался пробежать мимо него, так как расстояние было не слишком большим до моей цели. Мне всего лишь нужно добраться до подвала, ведь это не какая-то шпана. Кто-то покруче, и они пришли за мной. А если начнётся драка прямо здесь, то как минимум дома у меня не будет. Вот только мой противник всего один. Остальные сейчас окружают дом, чтобы я не свалил. Он сразу понял, что я хочу сделать, и кинулся ко мне наперерез. Я же думал, что он выхватит свой ствол и начнёт угрожать мне, но нет. Быстрый шаг ко мне, и я вижу, как его тело напитывается энергией. Не слишком сильный, но опыт имеется. Он попытался схватить меня за руку, и мне пришлось действовать на опережение. Напитываю уже своё тело силой, чтобы оно ускорилось. А ведь магия Земли — не самая быстрая магия и приходится вливать энергии побольше, пока ядро не станет достаточно мощным. После чего просто отбиваю его руку в сторону, а затем наношу уже свой удар противнику в грудь. Вначале он не понял, что случилось, а потом улыбнулся, видя мой маленький тощий кулачок. Но когда пришло понимание, что реально случилось, то улыбка исчезла с его лица. А как же иначе? Магия Земли — не самая мягкая магия. Мой удар был настолько сильным, что он отлетел на метра три. Это позволило мне без проблем проникнуть в подвал и уже там ждать своего противника. Я скатился по ступенькам на полной скорости и, прижавшись к стене, подумал было, может, мне стоит убежать? Тоннель у меня недостроенный есть, и можно попытаться, вот только бросать всё мне явно сейчас не хочется. «Ну что, куда дальше?» — усмехнулся мужчина, спускаясь по ступенькам вместе со своими приятелями. «Или у тебя здесь есть секретный тоннель, <смех> рассмеялся мужик. «Хм, откуда он знает про тоннель?» «Понятно, что это была шутка, но он, сам того не зная, оказался провидцем». «А по нашей информации, ты не владеешь даром», — продолжал говорить мужчина, когда спустился ниже и увидел меня, стоящего у стены. «Не расскажешь, как ты так меня приложил?» «Это не всё нам рассказали». «Или ты прошёл инициацию?» Но делать было нечего. Они уже мертвы, просто об этом не знают. Умерли ровно в тот момент, когда спустились в этот подвал, и теперь мне нужно получить с ситуации как можно больше выгоды. Моя выгода заключалась в том, что мне нужна информация, и они её могут дать. Если не сами, то придётся их пытать. Говорят, что самые хорошие экзекуторы были из Ордена иерофанта. Те лекари знали всё о человеческом, да не только теле. На это я могу сказать, что тот, кто знает, что такое камни и песок в почках, поймут, насколько мы можем тоже удивить. А если этот самый песочек вдруг начинает движение по всему телу и органам, тогда можно рассказать даже то, о чём сам понятия не имел. «Вы о чём? Вы меня с кем-то путаете? Что я вам плохого сделал?» Играем полного испуганного дурака и вжимаемся в стену. «Но вы только посмотрите», — покачал головой главный, сделав несколько шагов ко мне. «Наш Фёдор решил под дурака косить. сейчас скажи, что твоя фамилия не Вавилонский, и ты не понимаешь, за что тебя ищут родственники». «Попал ты, парень», — покачал он головой ещё раз. «У него что, проблемы с позвонками? Почему он так часто качает головой?» «Я не... не, не Вавилонский». Играем дальше дурака. «Вы, наверное, ошиблись. Точно. Ошибка эта». Главное — делать как можно больше наивные глаза при этом. «Слышали, парни, он не Вавилонский». Поправляя свой галстук, повернулся главарь к своим людям. «Значит, мы ошиблись. Нужно уходить. Ха -ха. Шутка. Ладно, не Федя. В любом случае, даже если он — это не ты, мы тебя доставим к твоей родне». «Все данные сходятся, там или получим свои деньги за работу, или пойдём искать дальше». Я вздохнул, делая вид, что сдался. «Я Теодор», — поправил их, не желая слышать, как меня называют Фёдором. «Можно хоть узнать, почему меня ищут? Я ведь ничего плохого не сделал. И как вы меня только нашли?» Остальные, пока я говорил с главным, стали незаметно, как они думали, двигаться по кругу, окружая меня. Чтобы я не сделал ничего неожиданного. Сложно это сделать, когда я стою, вжавшись у стены, в то время как главный был не против поговорить. Решил узнать все. Ты что, Федя, фильмов пересмотрел? хмыкнул он. Хотя знаешь, я уже понял, что ты парень не глупый и даже неплохо свой след запутал. Давай я немного утолю твое любопытство, а ты поможешь нам. «Я расскажу всё, что ты хочешь знать, а ты, в свою очередь, скажешь, где спрятал документы на своё поместье и почему ещё не вошёл в права на следование. Договорились?» Ну, дальше мне ничего знать и не следовало. Понятно, что отследили меня по местам, где я бывал. А всё это сделано только потому, что у меня есть поместье. Но это как-то глупо, что ли. Родителям было бы проще меня убить а уже потом оспорить моё право о владении. «Согласен», — говорю ему и делаю первый шаг. «Документов у меня нет. Они остались у людей, которые меня сопровождали». Решил посмотреть, насколько они в курсе дела. «Людей? Значит, тот офицер был не один? Вижу, что осведомлены». «Их было двое. Одного убили, а второй где-то потерялся после нападения. И где документы, я не знаю. Ваша очередь». «Ну что ж». «Спрашивай. Кто вы? И кто вас послал?» «Твои родители наняли нашу частную компанию. Мы специализируемся на таких делах. Но у нас множество специалистов с интересным прошлым. От военных до бывших преступников. Часто сюда сбегают люди, которых хотят видеть на большой земле. Хм, у них что, настолько мало возможностей, что не послали кого-то из рода? У нас же была гвардия». И люди там были также с разнообразными умениями. Хотя, о чём я говорю? Скорее всего, уже уволили всех, кто был верен деду. Пусть я и жил с ними, но до дел рода меня не допускали. Только обучение хорошим манерам мать их. «Я не преступник», — решил продлить наш разговор и убедить их в своей наивности, пока работал на магическом плане. «Нам плевать, поверь». «Понимаю», — опустил я голову. «Наняли только вас?» «По моим данным, ещё шесть компаний, и не только», — пожал он плечами. На тебе какая разница?» «Уже не сбежать». Это он так думает. А ещё тянется за пистолетом, чтобы показать всю серьёзность своих намерений. Мудрюбих уже тоже оружие сломано, а потому могут направлять его куда угодно, толку от этого будет мало. «Кто меня сдал?» «Меня ещё и это интересовало». «Не знаю» пожал он плечами. «Кто-то из приюта. Наши уличные жители принесли информацию. А теперь у меня вопрос. Где на самом деле документы? Они где-то здесь? Понимаешь ли, я не верю тебе. И если ты сейчас ответишь, что не знаешь, мне всё равно придётся применить к тебе некоторые пытки. Например, прострелить ногу». Он стоит и усмехается при виде того, как я вжался в грязную стену и дрожу. Дрожь, кстати, вызвать было нетрудно. Просто направить энергию в нужные каналы, и всё выглядит очень даже натурально. Я делал вид, что думаю над его вопросом, а сам размышлял, о чём ещё его спросить. «Долго думаешь», — вдруг сказал он, и навел пистолет на мою ногу, а затем нажал на спусковой крючок. «Щёлк!» «Какого хера?» Не понял он, что произошло. «Кеш, давай ты!» — сказал он своему напарнику, и тот, пожав плечами, повторил за ним. «Щёлк!» а... не понял мужик по имени Кеша, как такое могло произойти. «Утырки!» — покачал я головой и щёлкнул пальцами. Мой щелчок был лишь для видимости, чтобы они осознали перед смертью, что это сделал я. А дальше под их ногами, где они стояли, провалился пол и... Длинные слитные крики разнеслись в подвале. Кричали они долго. И летели они долго. Ведь падать там было, ой, как не близко. Это называется провал. Хорошее название. Как для магии, так и для их текущей миссии. Когда они приземлились, я принялся быстро заделывать провал, так как даже не знаю, живы ли они пока. В любом случае, чтобы выбраться с такой глубины, будучи полностью погребёнными утромбованным слоем земли, а местами и камня, им придётся быть как минимум второго ранга, а ещё лучше первого. Ну, это я так думаю. Через недельку отправлю туда големов всё проверить. Теперь, пожалуй, пойду и починю калитку, а ещё сделаю себе новую дверь. Теперь у меня есть пища для размышлений. Мои родители — дятлы, которые, я уверен, ещё доставят мне много проблем. Как я понял, эти идиоты никому не сказали о том, что нашли меня. Значит, время у меня ещё есть. Время, чтобы стать сильнее. А ещё мне нужны люди. Верные люди и, желательно, сильные.